Во вторая. Состояние науки о ядах в XIX веке. Апарат Марша. Подвернёмся немного назад и посмотрим, что представляло собой тот -то исторический момент токсикология как наука. Раскройте тайну ядов. Покажите её, все отравы, что будет повешено. Подаvskip 100 лет назад, где нарисил дню организатора лондонской коммунальной полиции Болстый Траннер. Он сказал это тогда, когда соседя Dewi одну вдову обвинили в извравлении своего мужа. Но Болстый Траннеры не нашли в доме яды и не доказали, что она когда-либо предавала его. И не у столька одна возможность обнаружить яд в крупе её мужа. Но ни один из врачей, к которому обращался Килдинг, не был в состоянии это сделать. Уже прошло 30 лет с тех пор, когда знаменитый голландский клиницист Герман Борхов считал установленным, что различные яды, сгорая или испаряясь, дают типичный для каждого яда запах. Поэтому он предложил класть на горячий уголь вещества, в которых предполагается наличие яды и контролировать их запах. Борхов первым пытался разрешить проблему обнаружения яда химическим способом. Если до него и предпринимались попытки подобного рода, то только судебными медиками при вскрытии трубок. Они были еще далеки от печального опыта 19-го и 20-го веков, доказавшего, что за резким исключением невозможно путем осмотра трупа установить отравление. Со времен Древнего Рима врачи и юристы имели весьма смутное представление о симптомах отравления. Считают отравлением, если тело имело синий-черный оттенок, или было покрыто пятнами, или же плохо пахло. Обычные крупные явления древние квалифицировали как «признаки отравления». И древним было то положение, что сердце отравленного не горит огнём. В огне. С древних времёнчии всей истории идёт поток отравлений, случайных и умышленных. Аристотель в Греции, Цельс из Рима знали несколько растительных ядов, таких как цикута и белена. Но лучше всего они были знакомы с металлическим ядом мышьяком который на протяжении последующих столетий превратился в яд ядов. Хотя фырьма, антимон и антимонил, ртуть и фосфор собрали свой ужасный урожай смерти, все же изобретенный алхимиком-арабом Гебером. В его дьявольской кухне в восьмом веке белый, не имеющий ни запаха, ни вкуса, мышьяковистый ангибрид стал беспримерным орудием смерти. Только убийств, совершенных с его помощью, остались тайной. Отравления при дворе французского короля и в княжеских замках XIV века среди князей итальянского ренессанса и в папствах той же эпохи были повседневным явлением. В памяти людей продолжали жить такие убийцы-отравители, как папа римский Александр VI и его сын, а также мрачная личность XVII века Теофания и Адамо, которая не только сама убивала своей водой акватофана, представлявшей собой раствор белого мышьяка, но и продавала этот смертельный напиток многочисленным убийцам. Белый мышьяк получил такое распространение, что его называли «наследственным порошком». Все знали, что мышьяк не имеет ни запаха, ни вкуса, и что его легко подмешать в суп-порошок течение напитки. почти каждый знал как же что симптомы отравления мышьяком мало отличались от очень распространённой в те времена болезни холера, но скрут, и что у полиции и суди не было возможности непрерывно доказать, имело ли место отравление мышьяком, пока преступник сам не выдавал себя, слишком открыто приритают яд или имея свидетеля отравления. В начале XIX столетия дёрк Адольф Зельтер, хирург из Берлина, подошёл к трупу отравленного мышьяком солдата, не подверженн разложению. Иоганн Даниэль Метцгер в 1779 -го году, профессор медицины и судебной медицины в Кёнигсберге, описал синие пятна на коже трупа как типичный признак отравления мышьяком. Раньше existииме крупные пятна за признак отравления. И всё же именно в это время зародились первые признаки влияния приближающейся великой эпохи естествознания и воздействия теми на психикологию. Приблизительно в 1875 году первые основы, полагающиеся на наблюдения, сделала ктетер шведское естествофистика Теопинг Карл-Эльгельм Шейли. Он остановил, что белый мышьяк превращается в мышьяковистый ангидрит при добавлении к нему хлора или царской водки. Если эта кислота вступала в соприкосновение с металлическим цинком, то получился крайне ядовитый, пахнувший чесноком газ. Таким образом, Шейли открыл газ в мышьяковистый водород, которому суждено было сыграть, решает всю роль в таксиологии. Через 10 лет после этого прославившийся как плотский создатель гомеопатии Самуэль Ханеман делает открытие, что в подогреваемых жидких субстанциях, которые на ис содержимом желудка отравленного мышьяк даёт желтоватый осадок, если добавить немного соляной кислоты и серы водорода, сер водород дал Мысленные мнем реактивом, лядноужими неколитических ядов. В, в 1987 году Иоганн Меткер, который так ошибался относительно крупных капсан, нашел одно примечательное явление. Когда он подогревал на углях субстанции, в которых подозревал наличие мускарата, и держал над возгнетавшими при этом корами не одну пластинку, На ней у тебя да, белый слой мышлетовидцев ангидрида. Если же собрать белый мышлетовидцев ангидрид в пробирку, добавить древесный уголь и нагревать пробирку, пока не загорится уголь, то пары ангидрида, проходя через уголь, превратятся снова в мышьяк, который осядет на более холодных стенках пробирки черными ими чёрно-коричневыми, ну, коричневато-пятнистыми, так называемыми бляшками. В 1806 году немец Валентин Розе, профессор медицинского колледжа в Глибиц, сделал серьёзную попытку доказать наличие мышята в органах человека, если содержимое желудка уже не обнаруживало мышята, так как он был резорбирован стенками желудка. Розе Разрезал желудок отравленного на куски и варил в дистиллированной воде. Полученную кашицу он многократно фильтровал, затем она пробатывал её азотными кислотой, чтобы разрушить органическую материю, то есть сам желудок, и получить чистую субстанцию самого яда. При этом розы получал с помощью калия и раствора ядристи, осадок, который высушивал и, по примеру, иоганна Мерцгера помещал в пробирку с древесным углем. Если имело место отравление, то мышьяковист-ангибрид при постепенном нагревании превращался в мышьяка в виде нейколических бляшек. Дальнейший путь развития токсикологии приводит нас из Германии во Францию. Здесь подчетное звание Ора до начальника, по токсикологии завоевал Маттео Джозеф Банавантур Орсилла, прославившийся своими экспериментами и открытиями. Тогда двадцатишестилетний Орсилла опубликовал в 1813 году первую часть своего двухтомного труда Яды и общая токсикология. Прему стали прислушиваться в Европе все врачи, юристы и полицейские которым приходилось заниматься вопросом о ядах. Здесь речь идет о первой книге международного значения, в которой нашло отражение все, что в те дни было известно о ядах. Орсила, родившийся в 1787 году на острове Минорка, должен был, согласно желанию его отца, стать служащим торгового слота Испании. Но в молодости увлекся химией и медициной и учился вначале в Валенсии, а затем в Барселоне. Самостоятельно изучая публикации таких людей, как Лаблазье и Бертоле, он вскоре превзошел своих испанских учителей, продолжавших провозглашать давно устаревшие тезисы о четырех основных элементах мира — огне, земле, воздухе и воде. Его влекло в Париж. В 1811 году в Париже он стал доктором медицинских наук. В своей квартире на улице Берлина Куропа де Петишан, порфилы, оборудовал лабораторию и стал всё больше и больше заниматься изучением ядов. В 24 года он открыл частные курсы по изучению ядов. Эти курсы произвели сенсацию своими экспериментами на животных. Такую же сенсацию вызвала его поляннатая выше книга, вторая часть которой была издана в 1815 году. А в 1817 году появилась вторая его книга «Элементы прикладной химии в медицине и искусствах». В 1819 году Хорфилло был уже профессором медицинской, подняя судебно-медицинской, химии при университете Париже. В 1821-1823 годах вышла в свет еще одна его книга «Судебная медицина». С тех пор, помимо того, что он занимался судебной медициной и, как уже говорилось, был одним из величайших ее основоположников, он считался первым экспертом по ядам в Европе. В 1831 году он стал деканом Парижского медицинского факультета. Большая часть исследований Орфилы посвящена мышьяку. Он собрал и проверил на опыте все, что было известно уже во Франции за ее пределами. На отравленных собаках он показал, что мышьяк из желудка и кишечника проникает в печень, селезёнку, почки и даже в нервы. Следовательно, если в желудке не удавалось уже обнаружить яд, нужно было искать его в других органах. Орфил усовершенствовал метод Валентина Розе. Он обрабатывал азотом ткани человека или животного до полного обугливания. Чем полнее разрушалась материя, впитавшая в себя яд, тем легче и убедительнее удавалось доказать наличие мышьяка. Это относилось также к исследованию содержимого желудка и кишечника, в котором подчас было так много составных частей белка и жира, что они не позволяли выделить мышьяк. Методом Ханимана здесь ничего нельзя было сделать. Сероводород мешал выделению мышьяка в виде жёлтого осадка. Больше того, имеются составные части жёлчи, которые под действием сероводорода дают жёлтый растворимый в аммиаке осадок, который легко можно было принять за мышьяк, хотя его там не было. Так давала себе знать то возрастающая, то утихающая волна ошибок, которая сопровождала развитие как токсикологии, так и судебной медицины в целом. Горфило требовал, чтобы при доказательстве наличия мышьяка каждый жёлтый осадок, если он даже и растворялся в ятике, подвергался дополнительной проверке. Он считал мышьяк обнаруженным только в тех случаях, когда жёлтый осадок в подогретой колбе образовывал металлическую бляшку, и когда с помощью реактивов удавалось доказать, что бляшка действительно состоит из мышьяка. Но как невелики были успехи у Арсилы, он все время натыкался на препятствия, которые не мог преодолеть, и на проблемы, которые не мог разрешить. У некоторых животных, которым он на глазах учеников давал мышьяк, ему не удавалось обнаружить яд даже в самых отдаленных органах, несмотря на все его усилия. Почему? В чем причина? Подвергался ли яд в организме изменениям или выходил из организма сомневаться? с работной массой и поносом почти полностью, так что оставшиеся незначительные его следы невозможно было обнаружить существувавшими методами. Значит, нужно искать новые методы исследования, которые позволили бы обнаружить даже мельчайшие следы мышняка. Оршилов был великим компилятором и экспериментатором, но не первооткрывателем, и новый метод был открыт неизвестным до тех пор химиком Королевского британского архива в Вулвиче под Лондоном к Джеймсу Маршу. Джеймсу Маршу было 42 года, когда в 1832 году к нему пришлось разбирать дело об умышленном отравлении. Вблизи Вулвича, в Фломстиде, при странных обстоятельствах умер зажиточный фермер по имени Жорж Бодл. Смерти предшествовали рвота, понос, слабость, боли в животе. Первые симптомы заболевания появились вскоре после того, как он выпил свой утренний кофе. У его жены, дочери, глухонемой внучки и у служанки Софии Тейлор тоже начались боли в животе, но все обошлось благополучно. У мирового судьи Слейка и местного констебля Морриса сразу возникли подозрения – Они знали семью Джорджа Бодлы. Пострадавший, 80-летний старик, херанил родных. Его сын Джон Бодл, прозванный Средним Джоном, живший у отца со своей семьей как батрак, ждал с нетерпением кончина старика. А внук умершего, молодой Джон, кто не ядет, был постоянно стеснен в деньгах. Когда служанка София Тейлор и внук умершего, рассказала, что молодой Джон неожиданно появился утром на ферме в день заболевания старого бодлы, и извёл желание, чего раньше никогда не было, набрать из колодца воду для кофе перед зрением мирового судьи усилились. Подозрения усилились ещё более, когда Слейку рассказали о разговоре молодого Джона с матерью. Были сказаны такие слова: лучше бы старику умер, тогда мы имели бы пару тысяч фунтов в год. Скоро стало известно, что накануне молодой Джон дважды покупал в аптеке мышьяк для борьбы с мышами. Слейк приказал упаковать кофейни и распорядился произвести вскрытие трупы хирургу Батлеру, который кофе и внутренние органы старого бодлы передал химику Джеймсу Маршу. Неохотно взялся Марш за дело. Он изучил методы доказательства наличия мышейка, которые были выработаны в Германии кофе и в содержимом желудка, он наткнулся на следы мышьяковистого ангидрида, желтый осадок растворимы в аммиаке. Ему удалось доказать, что речь идет об умышленном отравлении, и молодого Джона обвинили в убийстве. Но во время суда в Медистоуне, который начался 12 декабря 1832 года, победило уже известное нам недоверие английской общественности к полиции и к научным доказательствам. Для присяжных «желтый осадок», «сероводород» и «оньяк» были непонятными вещами, от которых несло дьявольской кухней. Они хотели «видеть мышляк». Под истерическое торжество зрителей они вынесли обвиняемому оправдательный приговор. Спустя десять лет оправданны Будучи осуждён за жульничество и вымогательство на 7 лет тюремного заключения, признался в убийстве деда. Гордость Джеймса Марша была так уязвлена оправдательным приговором, что он уже в декабре 1833 года приступил к поиску метода, с помощью которого можно было бы показать наличие мошенника. В библиотеке Арсенала Марш наткнулся на работы аптекаря из Кёппинга, Карл Вильгельм Шейели, умершивы 47 лет назад, и познакомился с процессом возникновения мышьяковистого водорода. Выводы, к которым пришёл Марш, были поразительно просты. Если содержащая мышьяк жидкость, в которую добавили серную и рисоляную кислоту, приходила в соприкосновение с цинком, то цинк превращал воду этой жидкости в водород мышьяк, соединяясь с водородом Давал мышь ядовистый водород, который поднимался в виде газа. Если этот газ пропускать по трубке и нагревать, то он снова распадался на водород и мышьяк и металлический мышьяк, можно было уловить и собрать. Марш изготовил стеклянную трубку дугообразной формы, один конец которой был открыт, а второй кончался остроконечной форсункой. В той части трубки, которая кончалась форсункой, он укрепил кусочек цинка, а в другую, открытую часть, наливал испытываемую жидкость, подозрительный раствор или экстракт из содержимого желудка, обогащенную кислотой. Когда жидкость достигала цинка, то достаточно было даже невероятно малых следов мышьяковистого ангидрида, чтобы образовался мышьяковистый водород, который покидал трубку через форсунку. Марш поджигал газ, Держа на пламени холодную фарфоровую чашечку, металлический мышьяк с удельной фарфори в виде чёрных пятнышек. Этот процесс можно было продолжать до тех пор, пока весь мышьяк и выследуемой жидкости не будет собран в фарфоровую чашечку. Данный способ оказался столь чувствительным, что самое незначительное количество мышьякиристового ангидрида, растворённого в жидкости, давали видимый невооружённым глазом мышьяк в форме бляшек. Когда в октябре 1836 года Марш опубликовал в Эдинбургском философском журнале статью о своём изобретении, он не мог и предполагать, что обессмертил своё имя как автор метода обнаружения мышьяка, как автор решения самой жгучей проблемы токсикологии. Орфилла был достаточно дальновидным, чтобы несмотря на свое высокомерие и тщеславие первым признать большое значение аппарата Марша. В Париже разгорелось соревнование за открытие новых тайн мышьяковистого ангидрида с помощью аппарата Марша. Врачи и химики, такие как Дивержи, Олизье, Баруэль и Распай, соревновали с Сорфилой, которому первым удалось устранить некоторые трудности применения аппарата Марша для исследования экстрактов желудка, печени, селезенки и других органов. Экстракты этих органов, не освобожденные от белка, жира и других материй, пенились и препятствовали образованию газа. Порфила дополнил метод обугливанием при помощи азотной кислоты, которая разрушала абсолютно все животные материи полностью очищала исследуемый материал. Всеобщее беспокойство охватило химиков Парижа, когда в 1838 году выяснилось, что аппарат Марша показывал мышьяк даже тогда, когда исследованию подвергались свободные от мышьяка растворы. Распа и Орфила сумели найти объяснение к этому явлению. Они установили, что в цинке и серной кислоте, с которыми они экспериментировали, и мери с примеся мышьяка. Невероятное распространение мышьяка в природе, которое ещё не раз будет ставить в тупик токсикологов, предостерегающе давало о себе знать. Очевидно, следовало прежде всего проверять, не содержит ли в себе мышьяк реактивы, с помощью которых производились поиски яды. Иначе можно было допустить роковую ошибку. Пришлось пережить ещё немало драматических минут, когда эксперименты с аппаратом марша все чаще обнаруживали мышьяк там, где его меньше всего ожидали. Химик Куэр-Бе исследовал кости трупов, где не могло быть отравления мышьяком, и нашел его. Он сделал вызвавшее тревогу заявление, что мышьяк так распространен в природе, что какая-то часть его содержится даже в организме человека. Горфило согласился с этим утверждением. Речь шла о следах мышьяка в костях человека, что не влияло на обнаружение ядов в других органах. Являлся ли мышьяк естественной составной частью костей или появлялся в них в результате посмертных процессов? Не меньшей проблемы возникали при исследовании земли на мышьяк. Аппарат Марша показал, что По во многих местах земля содержит мышьяк, и прежде всего на кладбищах в Париже. А если земля кладбища содержит мышьяк, то не может ли она туда попасть в трупы? Соответственно, при подозрении на отравление, эксквация трупы может привести к неправильным выводам. Не приводил ли созданный для обнаружения убийц и отравителей аппарат Марша всё к новым и новым заблуждениям? Не давал ли он, наконец, в руки убийц и их адвокатов возможность оспаривать правильность токсикологической экспертизы, обнаружившей яд в их жертвах? Куархилло употребил всю свою энергию и все свои возможности для разрешения этой проблемы. Он исследовал кости трупов и убедился, что Куарбе прав. Существовал, так сказать, естественный мышьяк. Но был ли он составной частью организма? Орсилла дебыл кости трупов из департамента Сом, в земле, которая содержалцы мышьяк, и предпринял многочисленные эксперименты. Им были подвергнуты изучению земли кладбищ. В процессе исследований Орсилла обнаружил мышьяк в земле кладбища Монпарнас, на полях, где высеивалось обработанные мышьяковистым ангидридом пшеницы, но везде, где мышьяк превращался в кислённую мышьяком известь, нерастворимую в воде, так что вряд ли он мог попасть в трупы с розыем земли кладбища. Орсило пришёл к выводу, что мышьяк кладбищенской земли не может быть занесён в труп, тем более если гроб не имеет повреждений. Он не мог знать, что проблема это И с тем позже всё ещё не будет окончательно разрешено. Однако, учитывая загадки, которые повсеместно ставят перед человеком природу, он рекомендовал в каждом отдельном случае исследовать на мышьяк землю, окружающую могилу. Таково было состояние таксикологии 16 января 1840 года, когда мировой судья Муран Поручилось следовать на мышьяк труп умершего 2 дня назад Шарля Лафарда. Настал час, когда открытие Марша достигло мировой известности, а токсикология заняла умы мировой общественности.